Глава 16. Все же серьезно зацепила меня мысль, почему Драгер ввел в заблуждение с местом своего проживания. Поэтому, дождавшись, когда рядом профланирует один из наблюдателей, я дал указание сменить пока наблюдение за мной на поиск двух бывших охотников, Кросса и Драггера с их девками. Вероятнее всего, что квартируют они где-то в районе Бобровой, плюс-минус от нее одну улицу. Да. Спросил отца. Он может даже точно знать, где они проживают. Посоветовал я сыну Брона. Ситуация эта меня не очень удивляет. Парни, а главные девки, очень рассчитывали, что обогатятся на операции в порту. Но объективная задержка с деньгами и тот негативный опыт, который получил я после первого раза в роли спонсора, привели меня к решению не баловать их очень сильно. Пошли бы со мной в опустевший дом рыжих, разбогатели за один бы вечер. А нет, так нет. С украденных денег я принципиально не стал греть приятелей. Премии мне выделили с условием, не позволяющим сразу получить деньги. Поэтому я предложил выдавать им всего по два золотых в месяц на жизнь на каждую ячейку общества. Да и сам официально тогда смог получить только 18 тайлеров из кассы. То, что половина денег за долю мне Крип вернул, это их не касается, по большому счету». Однако даже такое вполне хорошее содержание за просто так, при возможности подработать самим или своим шустрым девкам, сильно, как видно, не устроило парней. Конечно, им-то для жизни хватило бы и одного золотого на месяц, но борзевшие шалавы не хотят мириться с таким пособием и сразу потребовали увеличить его в два раза, как передал мне порядочно уже затюканный бабами Кросс. «Или четыре золотых, или нам от тебя ничего не надо?» Переспросил я еще раз. «Ольк, ты пойми...» Начал было ныть мой прежний бравый приятель. Но тут я не стал слушать и прервал его. «Нехер тут понимать. Разберитесь со своими девками, потом приходите». Повернулся и ушел. Видно, что не разобрались, больше не появляется вообще. Приличные комнаты на четвертой улице променяли на неизвестно что... И, по моему мнению, кризис взросления в новой жизни что-то слишком подзатянулся у парней. Давно пора своим умом жить, а не смотреть в рот бывшим шалавам. С одной стороны, я понимаю парней, живших до этого только в мужских коллективах, не понимающих основных принципов совместного проживания в семейном кругу, но и слушать хотелка левых подруг тоже не собираюсь. Они мне вообще никто, а наглые и визгливые голоса сразу же выбешивают. «Все же еще одну попытку поговорить с бывшими охотниками я хочу предпринять. Тем более мне есть, что им предложить сейчас. Поэтому я и послал пацанов на поиски, чтобы поскорее найти бывших приятелей, пока я в городе. Клою я тоже попросил поискать жилье через подруг или знакомых, хорошие дорогие квартиры или дома. Хозяйка поначалу не очень поверила в серьезность моих намерений, но, услышав, что это для Гриты... Активно занялась поисками и вчера предложила квартиру и целый дом на продажу. Квартира находится недалеко от нас, продается за 70 тайлеров. Дом оказался по улице за нашей лесой, третьей или четвертой, за него просят 320 золотых. Мы с Клоей и увязавшейся за орни, дошли до дома и после быстрого осмотра с проверкой бумаг договорились купить и дом, и всю мебель, которая стоит в комнатах, предназначенных на сдачу. Мебель, конечно, оказалась дешевая и ушатанная, поэтому я согласился только на тридцать золотых за нее. На сдачу пойдет, тем более дом продается уже с наполовину с данными комнатами и приносит сейчас всего полтора золотых прибыли в месяц. Грита наморщила носик от такой небольшой суммы за аренду, но я попросил ее найти что-то получше, причем быстро, и сказал на ушко: Грита, подожди, сдашь жилье полностью и будешь иметь три золотых. Через 2-3 года дом будет приносить 5 золотых, а лет через 5 и все 10 тайлеров. Такие знания про будущее утешили милую зайку. Все же денежки она любит и в своем кошеле очень-очень приветствует. Квартиру тоже забираем, ее я собираюсь оформить на Клою. Будет и свою сдавать, и домом грита заниматься. Еще за мебель 10 золотых и право не съезжать, пока новую не сделают, но не более трех месяцев. Неплохо. Но это всего треть от возможной суммы получается. Придется пару домов купить в хороших районах на первой и второй улицах. Хотя это окажется слишком вызывающе, и город в лице Совета Капитанов точно возбудится отнять и обратить в пользу города объекта недвижимости. Впрочем, это тоже мысль. Так уж мне торопиться с бегством, возможно, как на пожаре и не стоит. На явку с агентом я не пришел. Срочного разоблачения можно не ждать. Начальство мое совсем разленилось, с таким прекрасным помощником вообще в город перестали выезжать, река снабжения и так широко течет, по поводу недополучаемого продукта тоже немного успокоились, там и так ничего нет особо необходимого гильдии в списках, да и вытаскиваю я все же недостачу понемногу. Чтобы меня начали прессовать, необходимо прояснить позицию моего начальства, убедить их, что я наношу страшный вред городу и гильдии особенно. Трудно это дело, но все же возможно. Хотя я тоже могу кричать, что эта гильдия со стражей под меня копают Именно из-за моей эффективнейшей работы на родную гильдию. Из зависти и желания перевербовать на свою сторону или просто снять со снабжения путем оговора. Кричать могу, но что такое начальство по жизни, знаю. Если бы я тщательно вылизывал Альса с Турином задницы то тогда шанс имелся бы, не стопроцентный, но около того, что не сдадут они меня. Подумаешь, не помнит человек, где жил. Это не преступление никакое, да и сведениями от рыжих или наемников можно легко пренебречь. Мало ли чего нехорошие люди наговорят. на это все улики. Только для тех, кто настроен накопать что-то, вполне достаточное, особенно если из ратуши придет приказ». То, что сейчас старшие себе в ногу не выстрелят, это без гарантий. Ведь и без их разрешения меня могут забрать и посадить. Но узнают они про это событие через неделю. Мне-то такая радость совсем не поможет в подвале. Я к тому времени во всем признаюсь полностью, что и австрийский шпион, и на магов работаю, и еще в садом депеши голубями передаю. Думаю, все же переговорят с ними, постараются. Поскольку не получится, придется ждать визита в город моих старших. Ведь к ним, старушку-чиновник, уровня бромса не попрется разговаривать. Не горит так у него. Процесс дознания запущен, и все, кто не спрятался, будут обличены рано или поздно. Схожу завтра в ратушу, посмотрю, что да как. Ладно, дело к ужину, пора и в тракир собираться. Умотался сегодня в хлопотах. Может, разведка моя что нашла уже хотя они бы во двор зашли и в комнату поднялись. Знают все теперь. К трактиру пацаны точно подошли вечером, вызвали меня и рассказали, что отец знает, где мои приятели до этого жили, только они оттуда съехали. Сейчас перебрались в самый конец Бобровой, только в другую сторону от речных ворот к мастерским поближе. Что-то совсем место дешевое. Не понимаю я, в чем дело. Может, на работу поблизости устроились? Расплатился с пацанами и премию выдал. Заработали. Завтра схожу, а теперь приятное время вечера трудового дня. Ужин и отдых. Утром с троном двинулись в мастерскую. Он как полноправный совладелец, я как уже никто. Как не ни расспрашивает меня крип сосед, почему я так делаю? Ничего, конечно, не стал рассказывать им. Только твержу, что скоро поймете. И не переживайте, я знаю, что делаю. По дороге зашли к Водору. Тот молодец, уже нанял рабочих сарай укреплять, стены перекладывать и еще пару печей рядом пристраивать. Деньги у кузнеца есть и немалые, зарабатывает на нас очень хорошо и сам кое-что городу по полной цене продает. Довольный здоровяк хотел мне руки и ребра поломать, но я спрятался от него за троном. Не требуется нам такой благодарности, но ну, он точно не пропадет и сам мастер. И склад характера предпринимательский имеет, хоть и скуповат весьма. — Ольг, помни, если нужна будет тебе помощь, здесь ты всегда ее найдешь. Прикладывая руку к сердцу, пообещал кузнец. — Это хорошо, когда люди тебя серьезно благодарят. Сами серьезно очень. Крип с Ольсом на месте уже ведут разговоры. Трон тоже присоединился к ним, имеет право. Я подсел к ятышу, посмотрел вместе с ним кобылку, побаловал хлебными корками. Видя, что акционеры посматривают на меня, подошел к ним, поздравил с объединением мастерских, облегчением конкуренции и предложил со временем прикупить и третью мастерскую в пригороде, чтобы со временем загрузить ее производством обычных подвод, а самим заниматься делами высокоприбыльными и технологичными. Своими словами, конечно. А теперь, мужчины, вы сами по себе. Решайте и двигайтесь, куда требуется. Главное, запомните, прибыли нужно побольше, а работы поменьше. Основной заказ для города не сорвите, и на ближайшую пару лет будете завалены одним только производством арбалетов. Водора тоже держите при себе, Крип от тебя касается, чтобы он сам не полез в ратушу цены сбивать. Крип кивнул, подтверждая, что все понял. Водора не упустим. «Трон, на тебе упрощение облегчение производства. Думай, предлагай. это у тебя отлично получается». Сосед кивнул с серьезным видом. «Ольс, на тебе работа с городом и ратушей. Думаю, справишься». Ольс тоже кивнул. «Если не он, то больше точно некому». «Буду заходить время от времени, общаться, подсказывать, уникать пообещал я. «Крип, к восьми сходим в кассу. Мы четверть арбалетов сдали городу, можем денег получить с заработанных». — Это через час, — прикинул, посвятил хозяин. — Да, я зайду. Попрощался с Ольсом, остальных еще сегодня увижу, а он в свою мастерскую пойдет. Ну, как свою? На 60% только теперь. Зато и он оказался в совладельцах кующего деньги бизнеса. До конца Бобровой добрался быстро, но сначала заскочил к Брону узнать, что слышно про моих приятелей, бывших гильдейцев. Старшина, отойдя в сторонку, вздохнул. «Да ничего хорошего. Бабы этих совсем ума лишили. Учат постоянно жить. А парни — просто лесные вояки. Трудно им себя в городе найти. Руки опускаются. Пока они с этими шалавами, толку не будет». «Как старшина четко все по полкам разложил?» «Не удержался?» — спросил откуда сведения. «Есть кому рассказать. Не переживай», — усмехнулся старшина. «Здесь не зря стою. Много чего знаю». «Да и девки эти орут на них постоянно. Особенно баба Драгера старается, такое голосистое стерва». Поблагодарил старшину и все же решил еще раз пообщаться с парнями, дать им, так сказать, шанс изменить жизнь. Через десять минут нашел искомый дом, почти рядом с тем трактиром, где Кросс тогда даже не допил пива. Редчайший случай в истории Астера. И всего Черноземья». Сильно потрепанный дом, где на втором этаже живут новые ячейки общества, мне подробно описали мальцы, и я сразу поднялся на этот этаж, свернул налево и постучал в третью комнату. «Кого там еще принесло?» Дверь распахнулась. Та самая блондинка неприветливо уставилась на меня. смотрите как кто приперся с утра пораньше!» Явился, не запылился. «Драгер, твой дружок-жулик тебя изволит навещать!» разодетый, как на свадьбу. Стервозная баба сразу оценила мою парадную пару и продолжает дальше разгоняться. Я заглянул в комнату. Среди всякого хлама виднеется кровать, и на ней лежит бывший охотник лицом к двери. Но, увидев меня, он сразу перевернулся на другой бок и отвернулся от меня. Грагер, выйди на минуту. Поговорить надо», — позвал я его. Я отошел от двери, постучал в следующую где должен проживать Кросс с двумя девками, но там никто не открыл. Проклятая баба продолжает орать на весь дом, не останавливаясь. И я счел свою миссию завершенной. Какой трагический идиотизм ситуации. У меня полно денег, чтобы купить Драгеру и Кроссу, похоже, что бывшим приятелям, по самому большому дому около ратуши. Но глупая курица, вгрызшаяся ему в мозг, не дает даже сказать про это. А сам он не соизволит поговорить со мной. А крос тут даже дверь не открывает. Чуден этот мир и существа, населяющие его. Ну что же, меньше хлопот, больше денег останется в кассе. Кстати о кассе, пора мне к крипу. За пятьдесят арбалетов нам полагается получить еще половину денег от всей суммы, от 450 тайлеров. Но там еще накопились деньги за болты и козьи ножки. Всего около 320 золотых, из которых я получил наличными свои бывшие 40%, примерно 130 золота. Кошель опять неприлично потяжелел, и я воспользовался учтиво предложенным в кассе мешком. Крип почти всю сумму оставил в кассе, взяв немного золота на премии работникам, и мы разошлись. Да, после выполнения заказа Крип станет самым богатым в городе производителем. И это всего через 7 месяцев, как я зашел в его мастерскую. Еще год на выполнение заказа уйдет, конечно, и все благодаря достаточно распространенному в наше время знанию, что лук для арбалета сложное и дорогое изделие можно сделать из закаленной стали. Я направился к ратуше, увидев на ближайшей к ней улице лавку австрийских купцов. Зашел в нее и купил пару дубовых бочонков по 12 литров каждый с восьмилетней выдержанной абрикосовой ресой. Подумал еще и купил последний оставшийся бочонок. Потом долго оформлял, по-современному говоря, доставку. Один корну, вернее, его жене, второй домой, клои для трона, ну и соседей угостить на славу, третий в трактир «Лиса и журавль» для Ольга и Гриты. Заплатил наличными двадцать с половиной золотых. Совсем как олигарх. Средневековый только. Эх! Погуляем послезавтра на славу. Будет и у меня настоящая отвальная.